Глава 138. Доступ. «У тебя очень тупая сестра, правда, Фэй?» Я неловко похлопывала по плечам, гладила волосы, но Фэй всё никак не успокаивалась. Я почти чувствовала бег песчинок в незримых часах. На истерике нет времени. Поплакать можно будет позже. «Фэй! Фэй!» Я тряхнула её несколько раз и с трудом оторвала от себя. Щёлкнули кольца, вспыхнул контур плетений поиска чар, но Фэй-Фэй резко положила руку сверху, останавливая и отрицательно качнула головой. «Слишком уверена в себе и самодовольна», выплюнула она тихо с отвращением. «Таких интонаций от неё я не слышала вообще никогда. Артефактов тут нет. Только по периметру дома, на чужие чары без допуска». «Сигналка?» Фэй торопливо кивнула. «Как ты прошла Ваю и...» «Рэмзи». «Двадцать мгновений. Уже пятнадцать!» — перебила я её. «Только самое важное!» «Это дед. Они на чём-то поймали деда!» — выдохнула Фэй торопливо. «Старые дела из столицы. Сначала всё было хорошо, потом Хейли привезли что-то, разнюхали и прижали». «Прижали?» «Выбор», — прошептала она быстро. «Или дознаватели, или Хейли. Вассальная. Дедушка готов присягнуть. Тогда и я. И Яо...» «Что за дела?» я не знаю что это фэй тихо покачала головой вуничел нужном посвятить ее у старших всегда проблем ты знаешь свои дела но никогда я о я выругалась сквозь зубы старые хрычи просто неописуемы в своем высокомерии а младшие всегда платят по счетам с завязанными глазами так было всегда На праздник середины зимы дарят зимние деревья, большие фигуры, начиненные сладостями и сюрпризами, небольшими подарками и приятными мелочами. Иногда мне хотелось перевернуть и дядю, и старикову вверх тормашками и трясти, трясти, трясти, как зимнее дерево, пока все сюрпризы не высыпятся вниз и больше не останется ни одной тайны. Сидеть на месте я не могла. Три шага от тахты до окна, девять до туалетного столика, обогнуть кровати и обратно, нужно подумать. Фэй дала тихо серву предполагал...» Я размяла шею и потерла виски. «Твой любимый дом с садом в предгорьях. Он передал его нам в качестве компенсации. Значит, твой дед просчитал и такой вариант заранее». «Чтобы не достался Хейли». Глаза Фей довольно и воинственно сверкнули. «И земля рядом...» Я хмыкнула. «Как удобно. Вряд ли старый Хрич собирался проиграть так просто. Плацдарм для отступления он приготовил». На что рассчитывал? Что я просто верну сестре всё? Я знаю только то, что всё было под контролем. Дедушка был доволен, сказал, скоро всё закончится, а потом они забрали Яо, увезли как гарант. Нам приходят записи, что с ним всё в порядке. Но ты сама знаешь, записи ни о чём не говорят, — схрипнула она. Он ещё маленький. Маленький? Ему почти 11 после этой зимы в школу. Отец в 11 сам защищал уровни в шахтах. Старик избаловал своего единственного наследника, и результат был далёк от идеала. Но кем брат Фэй не был никогда, так это трусом. Скорее наоборот, первый лез в драку. Яу справится. Вы поэтому попросили о выходе из клана? — Делать чести, — прошептала Фэй, и я почти слышала торжественный суховатый голос старого лиса Ву, который вдалбливает эти истины ей в голову. — Касается только Ву. Дядя мог бы помочь? — Делать чести прямо мотнула головой фэй фэй не впутывать блау и ты сама знаешь что у вас с хейли новый повод кровная месть нет в коридоре послышались голоса и я нырнула в самую глубокую тень за полок фэй торопливо спрыгнула с кровати и бесшумно подбежала к двери прислушиваясь пока не прошли мимо засов мне запрещено закрываться горько пояснила она теперь запрещено заниматься алхимией запрещено ходить в школу думать тоже запрещено для леди из рода хейли это не обязательно думать это удел мужчин добавила фэй язвительно твой дед сделал просто отличный выбор пробормотала я тихо зато честь чиста нельзя втягивать блау мы не такие слабые как твой дед думает о нас я размяла пальцы щелкнув кольцами хотя если все считают так как ву дядя не зря проделал такую огромную работу клятва в храме великого Это на всю жизнь. Родители тоже клялись в храме. Обряд — это серьёзно. Фэй легко, как будто пёрышком, коснулась кончиками пальцев моей ладони. И серебристая полоса вспыхнула в сумраке, обвивая наши запястья, и истаяла. «Дед принял тебя в семью». «Семью нужно защищать», — я хмыкнула. «Скорее, старый хрыч совершенно точно знал, что сделает дядя, если он втянет в это меня». «Ву балласт. И мы прекрасно знаем об этом. Слабый маленький род, но одно дело просто бесполезное, и совсем другое дело — слабый род, за которым тянутся опасные проблемы. Она шмыгнула носом. «Нас тоже трое», — прошептала я, задумавшись. Дядя явно справлялся с обязанностями главы гораздо успешнее старого Ву. Нужно было сказать мне, Фэй. «И что бы ты сделала?» «Не знаю», — я пожала плечами. «Но сказать нужно было». «Это я виновата, только я!» — Фэй вцепилась в рукав. «Укрепитель! Я обсуждала с Полуксом ингредиенты. Это не он! полокс ни при чём, он не говорил. Они перехватили вестники!» Она шмыгнула носом. «Патент! Дедушка, всё это! Я виновата! Они увезли Яо! Благополучие и...» Её голос надломился. «Здоровье, Яо, это условие! Держать Блау подальше!» процитировала Фэй тихо если хочешь, чтобы братик жил. — У тебя отлично вышло. В лавке ты была очень убедительна. Я аккуратно отцепила маленькие пальчики от камзола по одному, освободила руку и отодвинулась. Очень. — Прости. Фэй снова схватила меня за рукав. — Прости, прости, прости. В лавке была запись. И то, что я говорила, я не знала, как по-другому держать тебя подальше от всего этого, как остановить. Мне пришлось придумывать. Твои актерские данные позволяют пройти на факультет искусств. Без экзаменов. Закончила я сухо. Как часто ты мне врешь, Фэй?» Виски заломила. Дядя был прав. Ву — проблемный рот. Очень. Если долги старика тянутся из столицы, это большие, просто огромные проблемы, которые совершенно точно не нужны Блау. «Я писала тебе. Приходящие слуги — аларийцы. Они не приносили клятвы. Просила передать твоим, но ты не подала знака». «Я ждала у дерева желаний, пока мне дозволяли выходить с Полуксом», — всхлипнула она. «Видимо, они передали поздно, и свитки с рисунками Ваю. Это ты должна была понять сразу!» «Алларе!» «Значит, нужно рисовать понятнее!» Я выругалась сквозь зубы от собственной тупости. «Я решила это Полуксу!» «Полуксу? Ты...» Маленький кулачок больно пихнул меня в плечо, и еще раз и потом она заторобанила обеими руками. «Ты...» «Больно!» «Что значит оморили Ваю?» Она успокоилась и сердито сдула локон со лба. «Что, Ваю?» «Я помню значение цветов, Фэй». «Златоцвет, лилейник, гортензия. Как часто я тебе вру, а как часто врешь мне ты!» «Я не спрашиваю тебя, что происходит, Вайо. Не спрашиваю, почему ты перестала танцевать и сходить с ума от Квинта. Не спрашиваю, почему ты не помнишь право, которое проходили недавно, и язык цветов, который мы учили весной. Не спрашиваю, почему мы не заходим в книжную лавку за новыми любовными романами. Я молчу. Захочешь, расскажешь». «Я помню частично. Сосна, ностальгия, и что Квинт любит гиацинты и ненавидит розы. Не спрашивай меня». И я не спрошу, как часто ты мне врёшь, Вайю». Я примирительно подняла руки. На это нет времени. «Они не отпустят деда», — сказала Фэй совершенно спокойно, констатируя факт, с которым давно смирилась. и «Ияо им тоже не нужен. Я женщина, значит, не опасна. Дед не отвечает навестники. Он сказал, что всё скоро закончится, и он не отвечает навестники Вайю. И ты не приходила». и «Ияо!» Тихо. Я что-нибудь придумаю. Не знаю что, но всё будет как раньше, вернётся на круги своя. Ничего уже не будет как раньше, Ваю. всхлипнула она снова. Ничего. Голос сестры сорвался, и столько в нём было обречённой покорности и горя, что речь точно не о Яо и деде Ву. Расскажешь? Фэй резко замотала головой из стороны в сторону. Когда будешь готова, закончила я тихо. Ты не понимаешь, «Это нельзя поправить!» В дверь постучали дважды. Я перекатилась по кровати, тихо упала с обратной стороны, растянувшись на полу. «Блау!» Полоска света мелькнула и исчезла. Рэмзи зашёл в комнату. «Время!» «Это причина того, что уже ничего не исправить?» «Нет», — остановила меня Фэй. «Он ни при чём. Зи помогал!» «Зи? Ты зовёшь его Зи?» Зикерт подошёл ближе и, глумливо поклонившись, развёл руки в стороны. «Всегда к вашим услугам». «Помогал», — закончила Фэй очень твёрдо. «Единственный, кто хотя бы пытался». неисповедимый пути великого». Рэмзи в роли Сира в сияющих доспехах — это просто за гранью. «Время», — тихо поторопил Зи. «Помолвки с полоксом не будет», — зашептала Фэй очень быстро. «Хейли». «Эта тварь проиграл меня!» «Сделал ставкой в гранолу», — педантично поправил Рэмзи. «Победитель получает все. Руку и сердце цветочка. И все, что прилагается. А также статус сира». Я открыла рот и закрыла. Это было просто за гранью. Фейра схохоталась. Тихо, истерично, не в силах остановиться. Она смеялась и всхлипывала, упав на тахту, ударяя маленькими кулачками по одеялу. «Ву уже списали», — констатировал Зикерт и упал на тахту рядом с Фэй. Рэмзи озвучил мои мысли вслух. «Списали окончательно и бесповоротно. И в Северном Пределе нет никого, кто пошел бы против хейли ради Ву. Никого. И даже дядя, даже он предпочел бы Фэй в единственном экземпляре. Одна юная сера в качестве сестры принесет гораздо меньше проблем». «Я подумываю об участии». Белоснежные зубы зикерта сверкнули в полумраке. «Теперь ты понимаешь...» Фэй спокойно лежала к Рэмзи близко-близко, который привычным жестом стянул подушку под голову и удобно устроился на ней. «Фэй-фэй в городском доме Хейли, куда я прокралась ночью, чтобы поговорить. Фэй, которую Анастас сделал ставкой в граноле. Зиккерт, который делит одну подушку с Фэй, которая защищает Рэмзи от меня. От меня!» О великий Я бы предпочла бы второй исход чтобы покинуть этот псаков мир, в котором все совершенно все искажается как в кривом зеркале, принимая уродливые формы черная становится белым друг врагом а аике понимаю Старый Хрыч сделал самую большую ставку в своей жизни и проиграл все точнее я не понимала совершенно ничего. кто вообще позволил сусунку хейли поставить леди в качестве ставки? не безродную, ни изгнанную из рода, ни вассала. Статус сира — это возможно, если Фэй остается последней из рода Ву. последний Тогда ее муж может претендовать на право стать сирым Ву и продолжить род. То есть, когда начнется гранола, Фэй будет бегать по лабиринту с препятствиями, с мишенью, печатью силы на спине. Ее будут загонять как дичь, попутно устраняя противников, пока не останется кто-то один. последний Кому и достанется вожделенный приз. Ваю, нужно спасти деда. Нужно спасти Яо. Фей трясла меня за рукав, чтобы привлечь внимание. Пожалуйста, Ваю, помоги. Я сделаю все, что угодно. Готова на все, что угодно. Пожалуйста, хотя бы ты... В голове щелкнула. Полукс отказался. Выдала я очевидное. Рэмзи пару раз хлопнул в ладоши, а Фей шмыгнула носом. Сир Полукс отказался участвовать в граноле довольно шепнул Рэмзи. «Видимо, ставка не слишком привлекательна. У него брат!» Мы одновременно скривились. «Это единственное, в чем мы с Зиккертом были солидарны». «Он мужик или кто?» «Полук, сын псаки!» Над головой Рэмзи внезапно вспыхнула маленькая проекция часов, и песчинки уже начали падать вниз. «Время, Блау! Свидание окончено!» Он поднялся и мягким, пружинистым шагом отправился к двери. «Найди я, Увай, умоляю тебя!» — зашептала Фэй, удерживая меня за руку. «Я знаю, ты сможешь. Мне некого больше просить, некого!» «Фэй!» «Магистр леди филисити Я видела её мельком в родовом поместье Хейли. Может, знать хоть что-то?» «Уверена?» «Я хорошо помню всех с площади». Фэй твёрдо качнула головой. «И она приходила с визитом к деду». «Блау!» — Рэмзи почти шипел, утаскивая меня к двери. «Время! Маска!» «Я найду способ связаться!» Всю дорогу обратно Зикерт молчал. Мы шли другим путем. Видимо, решил не рисковать. Лестницы для слуг, закоулки, куда никогда не заглядывают господа. Мы вышли через конюшню, и я мельком оценила богатство рода Хейли. Каждый конь был в своем роде произведением селекционного искусства. Поколение скрещиваний позволили получить великолепные образчики породы. Фейерверк с глухим хлопками и свистом взорвался прямо над нашими головами. Чары огня вспыхивали в воздухе диковинами птицами, плыли огненные драконы, пегасы, распускались цветы. Хейли не скупятся на развлечения отпрысков. Зикерт задрал голову и замер на одном месте, глядя в небо. Яркая полоса алела на щеке в свете ярких вспышек. Анастас приложил его от души, не сдерживая силу. Из ограды мелькнули тени. Охрана менялась местами. Есть короткое окно. Сейчас кивнул Рэмзи и, подтянув повыше воротник легкого камзола, нырнул в подворотню, где я оставила коня. Серый заржал, тревожно прядая ушами. Фейерверк в небе его нервировал. «Ну-ну, домой, мой хороший, домой!» Я стряхнула снег и подтянула стремена. «Поединок!» — напомнил нахохлившийся Рэмзи. Снег запорошил его всего. Темную шапку волос, плечи и даже длинные ресницы стали полностью белыми «Блау Я вытянула дурацкий цветок из-за уха, и синяя роза полетела прямо в руки Зикерту. «Глава в курсе развлечений и отпрыска?» «Не просто в курсе!» Рэмзи хмыкнул и поежился, втянув голову в плечи. Но купол тепла не чаровал. «Гранола — это подарок главы на день малого совершеннолетия. Мальчик захотел собачку, мальчик получил собачку. Мальчик захотел игрушку, мальчик получил игрушку». Насмешливая горечь в голосе Зикерта слышалась отчетливо. А в эту зиму мальчик захотел гранолу, личную, как принято в столице. И приз такой, какого не было еще ни у кого. Рэмзи оглянулся на сияющий огнями дом Хейли, из которого неслись первые ноты очередной бравурно-зажигательной мелодии, и знакомым жестом размял запястье. «Кто еще может позволить себе поставить на кон целую сиру?» Сейчас он хрустнет пальцами раздраженно. На записях он делал так всегда. И он хрустнул, пристально глядя на дом. Я помнила, что значит этот жест. Не время. Еще не время. Бессмертные и те, кто думает, что никогда не умрет. Я легко повторила движение Рэмзи и продолжила, закрутив запястье. Тренировки в дуальном зале не прошли даром. Другие ставки? Рай Харриц ящик коллекционного Мирийского. Конь? «Фэй приравнивали к лошади и ящику вина? Вы еще не вассалы!» «Ву никто!» — хмыкнул Рэмзи. «Меньше, чем никто. На вашем севере не северян, редко считают за людей, и никогда за своих. Ваш северный снобизм такой же бескрайний, как ваши зимы. Вы сегодня будете мило улыбаться, чтобы завтра просто пройти мимо, не заметив». «Юг нам не переплюнуть!» — парировала я. Гаремы, мужская и женская половины дома. Нельзя выйти на улицу без кади и только в сопровождении. Цивилизованное общество, напрочь лишённое снобизма. «Ненавижу холод», — он отряхнул снег с головы. «Ненавижу зиму, снег, север. Ненавижу». Я фыркнула, южный неженка. «Когда будет гранула?» «Если анастас отсылают в столицу, они должны провести соревнования до». День после поединка. Условия участия? Вход свободный, но только по приглашениям. развлечение для избранных сиров. Твоему смазливому красавчику приглашение уже выслали. Рэмзи усмехнулся глумливо, увидев выражение моего лица. Неужели сертир не поделился с прекрасной леди последними новостями? Кантор знает. Я не думала, что эта столичная зараза доберется до севера. Слишком разный менталитет, слишком много своих проблем, чтобы дети тратили время на подобное развлечения Гранолу не приветствовали нигде, но она продолжала существовать, потому что в запретном городе заседали те, кто в свое время знатно погонял дичь по лабиринтам, а потом, возмужав и надев пурпурную мантию, стал смотреть сквозь пальцы на подобное увеселение отпрысков. Гранола — это способ потешить самолюбие, помериться силой, продемонстрировать все, на что способен и получить как еще может развлечься скучающая золотая столичная молодежь где у нас нет места чтобы проводить такие игры даже Хейль не настолько сошли с ума чтобы вкладывать империалы в купол площадку и иллюзию чтобы использовать ее только один раз хадж он оплатил портал о, -о, -о, -о. масштаб ошеломлял мне нужно приглашение зикерт зачем мне это блау он пристроился рядом под навес небрежно прислонившись плечом к стене. «Что я с этого получу?» «Зачем?» «Чтобы сделать гадость Хейли. Идея использовать Рэмзи дальше восторга не вызывала. И я была не готова торговаться сейчас. И понятия не имею, что нужно Псакову Зикерту. Приносил он полную клятву или принесет после малого совершеннолетия главе или личную Анастасу, чего он хочет, о чем мечтает, что снится Псакову Зикерту по ночам, я не знала ничего». «Что же ты хочешь больше всего, Зикерт?» «Ты знаешь сам». Я подтянулась и запрыгнула в седло. «Вопрос, рискнёшь ли?» «А если рискну?» Он крепко удерживал поводье руками. «Если рискну, Блау?» Ответ будет «да». «Мне нужно попасть на гранолу». выдал я вместо ответа и развернула коня. Дома меня должны были уже потерять. «Блау!» Я обернулась. «Береги задницу!» криво улыбнулся он. «Хотя бы до поединка. Она у тебя ничего». Я дала конюшенкеля и, не оборачиваясь, вскинула вверх кулак с оттопыренным пальцем. «Пошел к демонам, Зикерт». В лесу было тихо. Снег хрустел под копытами, а я развлекалась тем, что сбивала белые шапки с тяжелых ветвей, которые прогибались под весом почти до самой тропы. «Гранола, гранола, гранола». Отстукивали копыта серого. И я начала тихо смеяться, пока не расхохоталась в голос. «Мальчик получит всё, что он так хотел». «Блау никогда не приходит на праздники без подарка», — прошептала я. «А хадж? Хадж — это неплохо. Нужно лично поблагодарить тех, кто так любезно навесил немилость народ Блау. Лично. Осталось только придумать, как пройти портал и отвязаться от менталистов. Вся конюшня спала. Старик дремал в своей коморке и громко всхрапывал с присвистом, укрывшись своим древним, как мир, драным полушубком. На полу было сено, и ступали мы тихо, чтобы не разбудить. Копыта не выдали. Только раз брякнула сбруя, но лорец не проснулся. Я расседлала коня, обтерла, задала корму и на цыпочках пошла в самую дальнюю часть, где теперь обреталась новая постоялица. Белая спала. Дремала. Подрагивали ресницы, И мягкие, и чуткие ноздри. Что и снилось? Поля? Пастбище высоко в Лернейских? Вольный ветер, который нашептывает в уши, когда летишь с ним на перегонки? Морковка. Ликос облокотился рядом на перекладину. Ей нравится морковка. Красотка сожрала кухонные запасы на декаду. «Фифа», — поправила его я. «На красотку не тянет и много выпендривается». «Фифа-блау». И в поместье таких две. Я не поддержала шутку. Наставник улыбался, но глаза оставались усталыми и серьезными. Вокруг губ появились новые жесткие морщины. Да и сам Ликос как будто стал тверже. Раньше он был как море. Огромное, непонятное, переменчивое. Когда не знаешь откуда и когда придет шторм, сейчас ощущался как скала. Как ледяные черные скалы во фьордах Хэсау. Холодные и непоколебимые, о которой все сокрушается. Если бы у Алари были внутренние источники, я бы сказала, что наставник внезапно перешел на следующий круг. Декада была нелегкой. Ликос едва уловимо качнул головой. Фэй передавала послание. — Алари, которая бывает в городском доме Хейли, я не получала. — Виктим, — произнес он после долгого молчания. — Это его территория старейшины поделили город. «Земли Блау?» «Старик...» Ликас кивнул на ворота конюшни, недалеко от которых полоска света выбивалась из каморки старика. «В храме убрали немилость», выдала я коротко. «То, что наставник знает, очевидно, но он даже ничего не спросил». Ликас вздохнул. «Переоденься. Через десять мгновений в зале для медитаций». Ликас уже ждал. Лениво шевелил пальцами в воде, по привычке распугивая маленьких золотохвостых рыбок, которые стайками метались вокруг фонтанчика. Приглушённый свет, циновки, маленькие деревца в глиняных катках, журчание фонтана. В зале для медитации не изменилось ничего, сомневаюсь что хоть кто-то заходил сюда после нашего последнего занятия. Самое бесполезное помещение во всём доме. Я разулась. Обещали морозы, и артефакты тепла выставили на максимум. Стало жарко. Пирамидку, приготовленную заранее, Я вытащила из внутреннего кармана домашнего ханьфу и перебросила Аларийцу. «Что это?» Лика скрутанул артефакт между пальцами. «Доверие в концентрированных дозах». Я присела напротив, расправив юбки вокруг. «То, что было в храме». «Как я должен это использовать?» «Мы не можем включить ни один из ваших артефактов, если они запитаны силой напрямую. Ваше доверие мне недоступно». «Я включу». «Это уже не имеет значения». Ликос потёр большим пальцем грани пирамидки и отставил её в сторону. Хорошо, хоть не выкинул, я видела, какой задумчивый взгляд наставник бросил на корзину мусора. Всё потом. Ты рвалась в... ты рвалась в круг. Будем заниматься. Мне разрешили доступ? Я удивилась. Вот так, просто, без торгов и условий, старые хричи взяли и передумали? Они коллективно обкурились какой-нибудь травы, греясь у зимних костров. «Небо упало на землю!» «Будем считать, что да. Только сегодня». Лик искриво усмехнулся. «Три зимы? Ровно столько я просила времени во временном кармане». «Одна», — веско произнес он. Наставник закрепил на дощечке ровно двенадцать палочек, подумал, подержав в руках еще две, и выставил еще. Когда перегорит первая, тут же загорится вторая, потом третья и так далее, пока не истают все». Четырнадцать палочек по десять мгновений. И это год. Целый год тренировок. Я повеселела и для разнообразия решила заткнуться. Все вопросы подождут. У меня будет целый год в круге, чтобы выпытать у Ликаса все, что я хочу знать. Первая палочка вспыхнула и затлела, роняя серебристый пепел на дощечку. Пряный дым поплыл в воздухе. Наставник сел напротив, развернул мои ладони и потянул на себя, соединив руки, если кто-то зайдет, решат, что у нас занятия по медитации. И просто мы ушли в транс глубоко-глубоко. Наставник и ученица. С закрытыми глазами я представила перед собой образ Ликоса. Почему-то раздетого, с разбитым носом и синяком во всю спину. Намазанного зеленой жижей, каким видела я его в домике Марты. Сегодня концентрацию было удержать сложно, как будто что-то мешало. Как будто плывёшь против течения, как будто наставник упорно тащит меня, преодолевая это непонятное сопротивление. Картинка завертелась перед глазами, пахнула знойным степным разнотравьем, и меня затянуло в круг».